Яна. 24 февраля 2013 года. Зима в Перми всегда долгая, пушистая, красивая. И Яна обожала гулять по городу, хрустеть снегом под ногами, наблюдать за детьми, играющими на улице. В детстве она обожала дурачиться с мамой, которая так ловко обстреливала ее маленькими, но крепкими белыми комками, что Яна даже как-то пообещала ей, что вырастет и станет профессиональным игроком в снежки. И отомстит. Яна выросла, метать научилась. Только мстить уже некому. Вздохнув, девушка плотнее закуталась в дубленку и направилась в сторону кафе. Небольшое, но невероятно уютное, оно нравилось ей вкусной едой и негромкой, приятной музыкой. Обычно они с Серым забегали сюда перекусить, а заодно побыть вдвоем. Дома никакого покоя. Никите исполнилось 15, он вечно мыслями витал где-то далеко, отвлекался от уроков, То толпу друзей в гости затащит, то бежит с ними гулять, то устраивает какие-то соревнования по играм онлайн. Но Яна была рада, что младший брат жил полной жизнью. Правда, по вечерам включал музыку громко. «О, Януся!» Новикова только успела снять дубленку и повесить, как на нее налетела молодая женщина, заключая в крепкие объятия. «Привет, Нина». Подруга не сильно изменилась, только слегка прибавила в весе, но ей это даже шло. В лагере Нина Митина была немного странной, вроде и дружила с Яной, но вроде и осаждала ее во время нытья. Сейчас уже Новикова понимала, что подруге стоило вести себя пожестче. Возможно, Яне не хватало железной хватки, серьезных разговоров, поддержки, даже помощи. «Ведь она — ребенок, попавший в лагерь и не понимающий, как себя вести и что делать. Как с этим жить, как реагировать на нападки, как отвечать на обидные слова. Никто не готовил ее к такому». «Сбежала от мужа и его родственников. Жутко надоели эти разговоры о ремонте и о стройке», — пожаловалась Нина, устраиваясь на диванчике напротив. Яна с улыбкой приняла меню из рук официанта, сразу раскрывая на страничке с завтраками. Дома поесть не удалось, потому что отец требовал тишины, чтобы поспать. Брат носился по кухне, хватая то одно, то другое, при этом что-то рассказывая, а Серый собирался на работу. Новикова решила не мешать им, отдав предпочтение теплой постели. «Ой, ну расскажи все! Ты ведь замуж вышла? Мне подружка сказала. Жаль, я отдыхала за границей». «Да, все так», — кивнула Яна. «Нину сложно назвать подругой в полной мере. Больше по привычке, ведь после лагеря они мало общались, редко виделись, и постепенно все разговоры сводились к обсуждению проблем Нины и ее семьи». Новикова не могла не отметить тот факт, что Нина Митина перестала быть той самой Ниной Митиной, которую она помнила. Это совершенно другой человек. Не та Нина, которая металась между собственной репутацией и дружбой с Толстушкой. Сейчас Нина думала только о себе, и другие ее мало заботили. Уже два года. «Напомни, за кого?» «Серый». Тот, что в лагере тебя обижал? Яна невольно скривила губы. В голосе Нины смешалось недоумение с презрением, будто бы она считала, что такое невозможно. Но Новикова подозревала, что подруга сама когда-то положила глаз на симпатичного мальчика, главного среди остальных задир, который с первого дня занял позицию лидера. Да, он. Новикова улыбнулась, чувствуя тепло внутри. Обиды на мужа она не держала, тем более, что они все были маленькими, глупыми. Но фамилию я свою оставила. Нина даже не спросила, почему, а Яна объяснять не стала. Они заказали завтрак горячий кофе и еще какое-то время обсуждали нелегкую судьбу Митиной, которая удачно вышла замуж, а теперь планировала сразу троих детей. Слушай, я все никак не спрошу. А что? «Произошло-то!» «В каком смысле?» Яна допила свой напиток и жестом попросила официанта повторить. Иногда на нее нападала жажда кофе. Одной кружкой не напиться, а иной раз и пяти мало. Но Новикова понимала, что это вредно, поэтому старалась держать себя в руках. «Ну, в лагере. Тот пожар...» Яна растянула губы в улыбке. За минувшие 13 лет они ни разу не говорили на эту тему, разве что мимолетно. Но Новикова предпочитала не обсуждать прошлое. Было и было. Все совершали ошибки. Однако некоторые люди считали своим долгом напомнить об этом, ткнуть носом и попенять. «Случайность», — ответила Яна, пожимая плечами. «К счастью, никто не погиб, пострадал лишь сам лагерь». Милиция тогда не стала винить во всем ребенка, но разобраться необходимо, поэтому и вопросы ей задавали не раз. Успокоились они только после вменяемой версии, когда психолог дала добро. «Яда!» «Да?» «Что да?» — удивилась Нина, замирая свилку у рта. «Ты звала меня?» «Нет!» Новикова чуть нахмурилась, но почти сразу отмахнулась. Извинившись, она направилась в дамскую комнату, где быстро ополоснула лицо прохладной водой. Благо, зимой она редко красилась из-за снега, который попадал на глаза и портил макияж. Казалось бы, разговор ни о чем и встреча не особо приятная. Но у Яны не так много друзей, чтобы обрывать связь и со старыми знакомыми. К тому же глупо отказываться от возможности вырваться из дома и развеяться. Но к разговору о лагере она не готова. Хоть жизнь и продолжалась, многое забылось, но иногда во сне огонь настигал ее. Прикрыв глаза, Новикова несколько раз сделала вдох-выдох, прежде чем поднять голову, и резко отшатнулась, быстро моргая. На одно мгновение ей показалось, что отражение улыбается.